Нестандартная 22 июня. Операция «Барбаросса» планировалась долго и скрупулезно. Дольше, чем «Блау» или «Цитадель». Удары вермахта в июне 1941 года оказались быстрыми и оглушительными. Однако большой ошибкой было бы считать, что в первый день войны у немцев все шло гладко, точно так же, как далеко не везде – По катастрофическому сценарию прошли бои для Красной Армии. Обстоятельства вступления Красной Армии в войну не способствовали эффективному сопротивлению. Главные силы большинства, назначенных в планах прикрытия для обороны границы соединений, находились в летних лагерях и казармах хорошо, если не в десятки другом километров от пограничных столбов. Непосредственно на границе оставались отдельные стрелковые батальоны этих дивизий. В результате и без того достаточно разряженное прикрытие западных рубежей превращалось в эфемерную завесу. Наличие близ границ строительных частей не улучшало, а ухудшало положение. Ринувшиеся в тыл безоружные страйбаты, имевшие лишь по нескольку десятков винтовок и револьверов, оказали деморализующее и дезорганизующее влияние на боевые части. Все это известно, однако всегда интересны отклонения от общего шаблона, как в одну, так и в другую сторону. Как упорное сопротивление со стороны Красной Армии, вплоть до срыва первоначальных планов противника, так и упущенные возможности организации устойчивой обороны. Такое тоже имело место, изначально благоприятные позиции и соотношение сил, возможности которых не были использованы, Ведь не везде на линии границы вермахт был одинаково силен. На вспомогательных направлениях условия вступления в бой для советских частей оказывались благоприятнее, нежели под ударом парового катка танковых групп.